774. -я. Матерь Агни-йоги Учитель не приближает к себе учеников обремененных кармой. Сначала должны расплатиться по прежней задолженности. Желание освободиться от нее без уплаты долгов понять легко, но осуществить невозможно. Возложение можно понять именно как желание переложить бремя кармы с своих плеч на другие. Возложение опасайтесь. Мало проку от желающих возложиться. Трудности и сложности жизни человек должен преодолевать сам. Следует ясно указать, что кто-то за кого-то его задач выполнить не может. Или снять бремя болезни. Помочь можно во многом, но лишь в известных пределах. Погоню за феноменами надо оставить.